«Да был. Только паковать начали, а тут скачут. Мы стрелять, а они мимо. Казаки, сотня. Тут я напрямик взял, они по дороге, а я наперерез». На село упредил. «А кто же к Любанскому отправится, товарищ Пужняк?» – тихо спросил Виталий. «Так ведь упредить надо было вас, чтобы приготовились?» – растерянно ответил Пужняк. Виталий строго сказал. «Сейчас же назад, пока село не окружили». И посылку надо сегодня же отправить любанскому ты понял понял айда не попадись только алёша виталий хлопнул пужняка по колену ну пошел рванулся конь алёши виталий отскочил в сторону. Не оглядываясь помчался алёша через огороды из села. Витталий же через минуту был возле лазарета. он махнул рукой дневальному стоявшему в тени возле лошадей подводы встали у крыльца. Виталий сказал Настеньке. «Помоги погрузиться раненым, сама прячься, за нас не беспокойся». «А ты?» — с тревогой спросила Настенька. «Я вернусь скоро», — улыбнулся Виталий. «Ничего они этим налетом не добьются. Промнутся только». Он взглянул на штаб. Имущество было уже погружено на подводы. Часовой еще стоял у крыльца. Баневур крикнул ему. «Чекерда, снимай пост! Поручаю тебе штабное имущество в тайгу переправить». Чекерда сел на подводу, взял вожжи и чмокнул губами. Но! Пошел! Кони легко тронулись с места и вынесли под воду на тракт. Виталий оглянулся. Из лазарета выносили раненых. Панцир не ступал, крепко сжав губы. Его усадили на подводу, устланную сеном. Рядом положили Олеська. Когда Олеська переносили, он потерял сознание, но потом опомнился и сказал, едва слышно. Оставили бы меня товарищи. Все равно уж скоро мне. Лебеда сердито крикнул на него. Не хнычь, хлопец. Люди знают, що роблять. А ты мовчи. Подросток лет 16 хлестнул лошадей. поскотина была разгорожена. Чуть видная тропа уходила в редколесье, за которым текла речка. подвода мягко подскакивая по траве, углубилась в лес по направлению к броду. Вслед двинулись вторая и третья подводы. Парни, сидя на передке, нахлёстывали лошадей. На одной подводе были аптечные ящики, казна, документы. Лебеда напоследок обнял здоровой рукой Настеньку, крепко поцеловал и сказал. «Поехал и с нами, дочка!» Настенька ответила по-украински, как всегда, в минуты волнения и в разговорах с матерью. «Не, не можу, бо ма в мене хвора. «Як вон тут одна останется?» «Ну, то дихо вась, девчинонька, Бо билым на очи краше не попадаться. Прощай!» «Прощайте, батько лебеда!» Подвода тронулась. Лебеда сказал Виталию. «Торопись, комиссар!» «Я сейчас!» — сказал Баневур И взял Настеньку за руку. Подвода с лебедой миновала лесок. Листва и хвоя, опавшие на землю, Смягчали ее ход. Старик посмотрел на свое плечо, на косынку, что придерживала на весу раненую руку, и ухмыльнулся. «Ось, який из мене сват вейшов! И рушнык в мене е, як у свата, тильки музыка счостен играя! Дэшти музыкарики!» В этот момент на холме загремели выстрелы. Парень, гнавший под воду, кивнул лебеде. Уже заиграла твоя музыка. По этой, что ли, скучал? Кони вошли в воду. Речка текла быстро и казалась тут глубокой. Но парень, кинув взгляд на другой берег, взял наискосок разбитого молнии дерева и направил коней против течения. Поперек реки, незаметная глазу, шла каменная перемычка. Это и был брод. Кони шли, осторожно ставя ноги. Вода журчала, обтекая их и оставляя ребристый следок. Кони фыркали и прядали ушами при звуках выстрелов. Лебеда повернул голову и стал вслушиваться. — Ты не знаешь, батька, колодяжный еще не переправлялся через брод. — Нет, не видал. Переправа кончилась. Уже виден был на песчаном берегу темный следок от первых подвод, и на траве блестели капли воды. Лебеда опустил ноги в воду и спрыгнул с телеги. Парень удивился. — Куда вы, батька-лебеда? «А да батька колодяжного! Вин же там один!» «Мне Виталий вас поручил. Я за вас отвечаю». «Ну, ты за себя отвечай. А я уж как-нибудь отвечу сам», сказал лебеда и побрел обратно, держа винтовку над головой. Парень остановил лошадей. Лебеда обернулся. «Ну, чего стал? Тебе велено под воду в тайгу отвезти, так вези. А приказ не нарушай. Гони, я тебе говорю, чего коней в воде держишь? Гони!» Парень вздохнул и хрестнул коней вожжами. Кони сразу взяли пригорок и скрылись в тайге. Лебеда пошел быстрее. Теперь выстрелы слышались чаще. Лебеда хмурил брови и шел, все ускоряя шаг. Миновав переправу, он попробовал взять винтовку больной рукой. Косынка не давала ей разогнуться. Стрелять было трудно, но можно. Старик пересек рощу и стал подниматься по косогору. Перевалив его, он почти бегом пустился к холму, где отстреливался от белых колодяжный. Лебеда бежал и шептал, словно колодяжный, мог его услышать. «Держись, Куми, держись! Держись, Куми, держись! Ще трошки, Куми, ще малость!» Он бежал, задыхаясь. Рука на перевязи ныла все сильнее. Плечо и руку, будто солнце нагрело, они стали совсем горячими, а губы старика пересохли. Воздуху не хватало, голова сильно кружилась, колени слабели, и ему стоило большого усилия не остановиться. Он уже не бежал, а шел. Сухой язык во рту лежал, как колоды. Лебеда пытался подбодрить себя. «А ну, старый, надай!» Лесо кончился. Впереди белели валуны, возле которых копошились люди. Лебеда передохнул, наставил ладонь козырьком и всмотрелся. Силы словно вернулись к нему. Глаза по-прежнему видели все отчетливо. И лебеда узнал колодяжного, который отбивался от белых. Он увидел, как ринулся на них колодяжный и услышал его медвежий рев. Он поднял винтовку, но опустил ее, когда колодяжный грянулся о камни. На секунду все задвоилось в глазах у лебеды. К партизану подбежали белоказаки, тронули его и отошли прочь. Опоздал. «Ну, добрый ком!» «Еще хоть не от их поганой руки помёр, Скорее подумал, чем сказал лебеда, и поднял винтовку. «Хорошей смертью помёр. Надо, что бей! Поминки хорошие!» Он уложил двух возле кума. Потом почудилось лебеде, что земля под ним колышится как зыбка. Слух изменил ему. Он не слышал, какая вдруг поднялась трескотня. Он был слишком заметной мишенью на открытом месте. Пуля ударилась в приклад и раздробила его. Лебеда, непонимающе, посмотрел на сломанную винтовку, но затем выпустил ее из рук. «Ох, ледащо!» — сказал он про себя. Потом вдруг увидел ярко-голубое небо. Ни облачко не было видно на нем. А над собой лебеда увидел казачью голову в папахе. На лице казака топорчились усы. Глаза пристально глядели на лебеду. Партизан долго, как ему показалось, думал, откуда взялся казак и что ему надо. Потом он устало закрыл глаза. Когда телега с лебедой скрылась за околицей, Виталий велел Настеньке спрятаться. «Зачем?» — сказала Настенька. «Ты слушай меня, спрячься!» — повторил Банивор. «Береги себя, Настенька!» Девушка ступила шаг и оказалась вплотную к нему. Вся кровь отхлынула у нее от лица. Показалось Настеньке, что разлука их будет долгой, и на все запреты она махнула рукой. «Пусть говорят, что хотят». Она обвела его шею руками, прижалась к нему. Виталий взглянул ей в глаза и прильнул к ее губам. Потом Настенька оттолкнула Виталия и строго сказала «Беги, Любый!» Виталий словно ни в себе не мог оторвать от нее глаз. Она повторила «Беги!» – он улыбнулся. «Милая! Любимая!» И третий раз Настенька сказала «Беги!» Тогда Виталий поцеловал ее и сказал «До свидания, Настенька! Ты прячься!» «Спрячься, милый!» – проговорила Настенька и побежала домой. Виталий глядел ей вслед. Голова его горела от того, что произошло. Он сам не верил себе но он до сих пор чувствовал прикосновение настеньки и знал, что это правда, что он вернется сюда к ней и доскажет недосказанное. И вдруг все для него сделалось таким простым, как простым было их объяснение. Что за день был сегодня? Видное счастье, как и горе, не приходит в одиночку, Сначала слова Марченко, теперь взор настеньки и слова её и объяснение. Мир вокруг Виталия раздвинулся, став нескончаемо просторным и в то же время вместившись в сердце Виталия, переполненное радостью.